С трем часам дня они уже трижды обыскали маленькую контору Эдельмана на втором этаже, а может быть и четырежды, если учитывать дополнительные полчаса, в течение которых они снова рылись в письменном столе. Браун хотел заканчивать. Клинг напомнил, что они еще не заглядывали в сейф. Браун заметил, что сейф заперт. Клинг позвонил в отряд сейфы и замки. Детектив, который взял трубку, сказал, что пришлют кого-нибудь в течение получаса. Браун закурил, и они снова принялись осматривать контору. Контора была первой по коридору от лестницы. Возможно, это объяснило, почему Эндрю Флит выбрал ее для ограбления в июле. Грабитель-наркоман беспокоился только о быстроте операции и о конкретной цели. На матовом стекле входной двери было выведено золотом. Братья Эдельманы и ниже драгоценные камни. Миссис Эдельман сказала им, что муж работал один. Браун с Клингом заключили, что фирма получила название, когда еще был брат-партнер. Может быть, брат умер, а может быть, больше не участвовал в деле. Каждый сделал себе пометку, каждый в своем блокноте. позвонить миссис Эдельман и уточнить этот факт. Сразу за входной дверью была как бы прихожая шириной четыре фута, упиравшаяся в прилавок высотой до уровня груди. За прилавком была решетка, такая же стальная сетка, как и в клетке для содержания преступников в комнате детективов. Слева от прилавка находилась стеклянная дверь, укрепленная такой же защитной сеткой. Кнопка с обратной стороны прилавка при нажатии отпирала замок двери во внутреннее помещение. Но сетка не могла помешать грабителю просунуть дуло пистолета через любое отверстие, имевшее форму граненого алмаза, и потребовать, чтобы нажали кнопку, освобождающую дверной запор. Вероятно, так все и происходило в тот июльский вечер. Эндрю Флит ворвался в контору, наставил пистолет на Эдельмана и приказал ему отпереть дверь. Стальная сетка была столь же бесполезна, как и купальный костюм в метель. Обратная сторона разделительного прилавка напоминала аптекарский шкаф. В нем было множество крохотных ящичков и на каждом наклейки с названиями «Камней». Никто не был в конторе Эдельмана с тех пор, как его убили». Но удивительным образом все ящички были пусты. Из чего Клинг с Брауном заключили, что Эдельман положил свое добро в сейф и лишь потом отправился домой. Оба детектива с самого начала перед осмотром надели хлопчатобумажные перчатки и работали в них. Было не похоже, чтобы убийца побывал здесь, прежде чем отправиться на окраину, и устроиться саду на Эдельмана в гараже под его домом. Но ребята из криминального отдела еще не осматривали помещение, и детективы не хотели рисковать. Если бы они нашли остатки чего-нибудь, отдаленно напоминающего кокаин, они бы тотчас позвонили в центр. Они работали строго по правилам. Криминальный отдел не вызывали на место, которая не являлась местом преступления, если только у вас не было слишком серьезных оснований подозревать, что это место как-то связано с преступлением. Но пока у них не было оснований для таких подозрений. Детектив из отряда «Сейфы и замки» приехал сорок минут спустя, то есть довольно быстро, учитывая состояние дорог. На нем был шоферский общинный полушубок «Ушанка», перчатки с начесом, толстые шерстяные брюки, пулловер с воротником под горло и черные резиновые сапоги. В руке он держал черный чемоданчик. Он поставил чемоданчик на пол, снял перчатки и потер ладони одну о другую. «Ну и погодка!» — сказал он и протянул правую руку. А «Меня зовут Турбо», — сказал он и пожал руку вначале Брауну, а затем Клингу, которые в свою очередь представились ему. Брауну показалось, что Турбо похож на изображение Санта Клауса в иллюстрированном издании Ночь перед Рождеством, которое он ритуально читал своему ребенку в каждый Сочельник. У Турба не было бороды, но он был кругленьким человечком с ярко-румяными щечками, ростом не выше Хела Уиллиса, но по крайней мере на ярд шире. Он снова стал быстро-быстро потирать ладони. Браун подумал, что он будет подбирать комбинацию, как это делал бы Джимми Валентайн. «Где он?» — спросил Турбо. В углу указал рукой Клинк. Турбо поглядел. «Я надеялся, что это старый сейф», — сказал он. «А этот ящик как новый». Он подошел к сейфу. «Старый сейф я бы раздолбал за три секунды, а на такой придется потратить время». Он принялся изучать сейф. «Знаете, с чем, скорее всего, придется столкнуться?» — сказал он. «Главный шпиндель с контрагайками отдельно от шпинделя, так что я не смогу пробить его через пас и разбить таким путем гайки». Браун и Клинк переглянулись. Турбо словно говорил на иностранном языке. «Ладно, поглядим», — сказал Турбо. «Вы не думаете, что он мог запереть сейф на дневную комбинацию?» «Напрасная надежда». Он потянулся к номерному диску и остановился. «Криминальный отдел здесь был?» — спросил он. «Нет», — сказал Клинк. «Вы поэтому носите перчатки Микки Мауса». Оба посмотрели на свои руки. Они не снимали перчаток перед тем, как пожать руку Турбо. Кажется, это небольшое нарушение этикета не вызывало у него раздражения. «С чем связано расследование?» — спросил он. «С убийством», — сказал Клинк. «И без криминального отдела. Его убили на другой стороне города. Значит, здесь было его место работы». «Точно!» — сказал Браун. «Кто уполномачивает меня открыть ящик?» «Это дело в нашем ведении», — сказал Клинк. «Что это должно означать?» — спросил Турбо. «Означает, что вы можете приступать», — сказал Браун. «Вот как». «Попробуй расскажи моему лейтенанту о том, как я вскрыл сейф по наущению двух легавых из глухомани», — сказал Турбо и пошел к телефону. Помня о том, что криминальный отдел еще здесь не был, он открыл черный чемоданчик, извлек пару белых хлопчатобумажных перчаток и натянул их на руки. Три детектива стали похожи на официантов в модном ресторане. Браун представил себе, что сейчас один из них начнет разносить вазочки для ополаскивания пальцев. Турбо взял трубку, набрал номер и принялся ждать. «Да», — сказал он, — «это Турбо. Попросите лейтенанта». Он подождал. «Майк», — сказал он, — «это Доминик. Я звонил с Норд Гринфилд. Здесь два парня с окраины, просят, чтобы я для них вскрыл сейф». Он посмотрел на Клинга с Брауном. «Повторите, пожалуйста, как вас зовут». «Клинг», — «Клинк, сказал Клинг. «Браун», — сказал Браун. «Клинг и Браун». Сообщил в трубку Турбо и снова принялся слушать. «Какой участок?» — спросил он их. Восемьдесят седьмой, сказал Клинк. Восемьдесят седьмой, сказал Турбо в трубку. «Убийство». «Нет, это рабочее место того парня, жертвы. Так что мне делать?» «Ого! Мне просто нужны гарантии от неприятностей, понимаешь, Майк?» «А то вдруг меня обвинят по статье об ограблении третьей степени». Он снова слушал. «Какой еще документ об освобождении от обязательств? У кого такой есть?» «Нет, у меня такого нет». «И что я должен сказать?» «Ого, ого. Ты хочешь, чтобы они оба подписали или как?» «Ого. И этого будет достаточно?» «Ладно, Майк, ты начальник. Привет». сказал он и повесил трубку. «Мне нужно, чтобы вы, ребята, выписали мне документ об освобождении от обязательств», сказал он, «который давал бы мне право открыть этот ящик. Достаточно одной подписи, а я скажу, как писать». Он продиктовал текст Клингу, который записал все в блокноте и поставил свою подпись в конце страницы. «Пожалуйста, проставьте дату». — сказал Турбо. Клинк приписал число. — А также добавьте ваше звание и номер значка. Клинк приписал свое звание и номер значка ниже. — Простите за дотошность, — сказал Турбо, засовывая в карман листок бумаги, который Клинк вырвал из блокнота. — Но если в этом сейфе есть что-нибудь ценное, и оно пропадет? — Правильно, вы просто хотите защитить себя от неприятностей. сказал Браун. «Верно», сказал Турбо и бросил на него взгляд. «Итак, давайте посмотрим, не оставил ли он запор на дневной комбинацией. Он снова подошел к сейфу. Очень многие, кто часто пользуется сейфами в течение дня, любят делать так. Когда закрываю дверцу, поворачиваю диск чуть-чуть, понимаете?» Когда им нужно открыть, они просто возвращают диск на последнюю цифру. Это большая экономия времени. Он медленно повернул диск и потянул за ручку. «Нет, не повезло», — сказал он. «Ну, теперь попробуем старый прием 5-10». Детективы посмотрели на него. У многих людей плохая память на числа. Когда они заказывают сейф... то просят приготовить комбинацию из трех чисел по таблице умножения. Ну, скажем, пять, десять, пятнадцать. Или четыре, восемь, двенадцать. Или шесть, двенадцать, восемнадцать. Примерно так. Но очень редко доходит до девятки. Девятка — это ого-го. «Сколько будет трижды девять?» — спросил он клингом. «Двадцать семь», — сказал клинг. «Да». Это исключение лишь подкрепляет правило, но ну, давайте испробуем его. Начиная испытывать комбинации из таблицы умножения, он сказал: "А не знаете день рождения того человека? Нет", сказал Браун. Потому что люди иногда используют даты рождения. Все, что легко запомнить. Но ну, предположим, что он родился 15 октября. 1926 года. Тогда комбинация будет такая: 15 влево, 19 вправо и 26 снова влево. Но вы не знаете день его рождения? Нет, сказал Браун. Поглядите на телефон вон там. Что это за цифры на нем? Что? спросил Браун. Телефонный аппарат, по которому я сейчас говорил, на письменном столе. «Какие там первые шесть цифр?» «Иногда не используют первые шесть цифр своего телефонного номера». «А вы хотите, чтобы я их списал?» — спросил Браун. «Да, перепишите их». «Я пока еще только проверяю шестерку по таблице. Обычно я дохожу только до одиннадцати. Далее таблицы становятся слишком каверзными. Кто к черту знает, сколько будет трижды 14? спросил он. 42. сказал Клинк, и Турбо кисло посмотрел на него. «Хорошо, дайте мне тот телефонный номер». Браун передал ему листок бумаги, на котором записал первые шесть цифр номера. Турба испытал их. «И тут не повезло», — сказал он. «Ладно, теперь вступает в дело тяжелая артиллерия». Он открыл чемоданчик, извлек молоток и пробойник. «Самые лучшие взломщики в нашем городе работают в отряде сейфы и замки», — гордо сказал он, и одним коротким ударом сковырнул цифровой диск. «Похоже на шпиндель», — сказал он. «Выясним через минуту». Он начал колотить по обнажившемуся шпинделю. Шпиндель стал расплющиваться под ударами молотка. «Здесь перед вами то, что называется денежным ящиком». «Это означает, что он сделан из толстых стальных листов с противоударным шпинделем, с медным листом внутри дверцы, чтобы ацетиленовая горелка была бесполезна. Если бы я знал, что увижу, то притащил бы нитроглицерин». Он вдруг улыбнулся. «Я шучу. Самые лучшие взломщики в наши дни почти никогда не применяют взрывчатые вещества. Я только должен отогнуть сталь». пока не расковыряю достаточно широкую дыру, в которую войдет лапчатый лом. Когда доберусь до замка, я смогу его освободить и открыть дверцу. Устраивайтесь поудобнее, на это уйдет какое-то время». Клинк взглянул на часы. Было десять минут пятого, а он обещал Эйлин, что встретит ее в пять. Он подумал, не позвонить ли ей, но решил не звонить. «А нельзя ли чем-то посветить?» — спросил Турбо. Браун нажал выключатель на стене. Турбо принялся за работу. Он открыл сейф через двадцать минут. Судя по всему, он был очень доволен собой. Браун и Клинк горячо его поздравили, а потом стали на корточки, чтобы заглянуть внутрь. «В сейфе было не так много драгоценных камней». Несколько мешочков с изумрудами, рубинами, сапфирами и один с алмазами. Но на полочке в глубине сейфа лежали аккуратные пачки купюр. Всего детективы насчитали триста тысяч долларов сотенными банкнотами. «Мы явно ошиблись в выборе профессии», — сказал им Турбо. Детектив Ричард Дженнера стал неохотно снимать телефонную трубку после того, как два дня назад опрометчиво накричал на капитана из центра. «Никогда не угадаешь, кто на другом конце провода. В этом таинство телефона. Но это не единственное таинство в жизни». Поэтому мать постоянно советовала ему не совать нос в чужие дела. Подобный совет представляется нелепым, если он обращен к полицейскому. Ведь работа полиции заключается как раз в том, чтобы совать нос в чужие дела. Когда во вторник в 16.30 на столе Кореллы зазвонил телефон, Джанеро не бросился к нему. Карелла находился в другой стороне комнаты детективов. Он надевал пальто, собираясь выйти. А если звонит опять тот капитан? Кажется, Карелла с капитаном добрые друзья. Карелла много смеялся. когда он разговаривал с капитаном по телефону. «А если капитан опять накричит над Дженером?» Телефон продолжал звонить. «Сними трубку кто-нибудь, наконец!» застегивая пальто, крикнул через комнату Карелла. Поскольку кроме Дженера никого в комнате не было, то он быстро снял трубку, но не прижал ее к уху, опасаясь крика капитана. «Алло!» — произнес он, не желая называть свое имя. «Попросите, пожалуйста, детектива Кареллу», сказал голос на другом конце провода. «Можно узнать, кто это?» осторожно спросил Дженеро. «Передайте ему, что это Дэнни», сказал голос. «Да, сэр», сказал Дженеро. Он и не знал, кто такой Дэнни. Тот же капитан, что звонил в воскресенье, или еще какой-нибудь капитан. «Стив». — крикнул он. — Это Дэнни. Карелла подошел к своему столу. — Почему телефон звонит всегда, когда я собираюсь выходить на улицу? — воскликнул он. — Основное свойство телефона, — сказал Женера и улыбнулся, изображая улыбку ангела. Он передал трубку Карелле и пошел к своему столу, за которым он решал головоломку, подбирая слово из восьми букв означающие свойство кошачьих». «Привет, Дэнни», — сказал Карелло. «Стив, я надеюсь, что не очень отрываю тебя от дел». «Нет, все в порядке. Я слушаю, что ты узнал». В комнату детективов вошел мэр. Он открыл дверцы перегородки и подошел к вешалке. Шапка, которую ему связала жена, находилась в правом кармане «Пальто». Он заколебался, надеть ее или не надеть. Затем он снял с полки свою синюю шляпу, прикрыл ею лысину, влез в пальто и приблизился к Карелле. «Что значит интересное?» — спросил Карелла. «Ну, я подумал, не попробовать ли поговорить с девицей. Но стой, что не могла правильно назвать тебе время. Понимаешь, о ком я говорю?» — спросил Дэнни. «Ну да, с квадрата. да стой что жила с лопесом ну вот я подумал на плиту есть что нибудь потом скажу что еще место где бы раздобыть чуток порошка попытаюсь разговорить ее понимаешь ну и что здесь интересного денни ну может быть ты уже знаешь стив а может быть и нет ты о чем денни сказал Карелов, взглянул на Мэйра и пожал плечами Мэр тоже пожал плечами. В субботнюю ночь ее порезали, как колбасу. Что? Да, она умерла в больнице Сен-Джуд вчера утром около одиннадцати часов. Кто тебе сказал? Женщина, которая живет с ней на этаже. Дэнни, ты уверен? Я всегда проверяю источник, Стив. Я позвонил в Сен-Джуд перед уходом. Она умерла, это точно. Они все еще ждут, когда кто-нибудь придет востребовать тело. У нее есть родственники. Двоюродный брат, сказал Карелло. Да, сказал Дэнни и помолчал. Стив, ты по-прежнему хочешь, чтобы я продолжал искать пистолет 38-го калибра? То есть, ведь ее порезали, Стив. Да, продолжай поиски, Дэнни, сказал Карелла «Спасибо, большое спасибо!» «Всего хорошего!» — сказал Дэнни и повесил трубку. Корелло не сразу положил трубку. «Что нового?» — спросил мэр. Корелло глубоко вздохнул и покачал головой. Не снимая пальто, он пошел к двери лейтенанта и постучал. «Войдите!» — крикнул Бернс. Корелло снова глубоко вздохнул.